Глава 36. В квартире Алисы совсем темно. Молодая женщина сидит в кресле, рядом горит маленькая лампочка. Фред заканчивает говорить по телефону, потом возвращается к ней с листком бумаги в руке. Для тебя есть полезная информация. Твой Люк грехом работает в клиническом центре в Лилле. Не хочет отвечать на твои звонки? Не страшно. Завтра поедем туда к восьми. Застанем его врасплох и пусть только попробует не ответить. А он точно там работает. На сто процентов. Грэхэм вкалывает в клинике фрейра все то время, когда не ведет прием в своем кабинете в Бредюн, то есть большую часть времени. Найти было несложно, буквально два-три звонка. Простая логика. Алиса краснеет и в конце концов улыбается. Фред подходит и обнимает ее. Вот такую женщину. Я хочу видеть почаще, а не ту, которая то и дело убегает. Еще раз прости меня за то, что было. Ну, ждать я привык. Конечно, то, что ты заставила меня торчать в Аррасе за 70 километров от моего дома, мне понравилось чуточку меньше, и, главное, я за тебя волновался. Понятия не имею, что на меня нашло. Я... Ну, давай пока что отнесем это за счет твоих черных дыр. Он встает, указывает на диванчик. «Если хочешь, я могу остаться на ночь. Отлично высплюсь на диване». «Я думаю, что...» «Нет, еще слишком рано. Я боюсь, что буду с тобой, а в то же время в другом месте. Ты меня понимаешь?» Фред поправляет свою бандану. «Да, конечно». Вернее, наполовину. Алиса подходит поближе, обнимает его. «Не сердись на меня». Он обхватывает ладонью ее затылок. «Я потерплю. Я дам тебе столько времени, сколько понадобится, потому что, кажется, в моем сердце что-то происходит». Он уходит и исчезает в коридоре. Алиса тихонько прикрывает за ним дверь. Она переживает одновременно самый худший и самый лучший момент в своей жизни.